Глава 33. Ожидания и предвкушение. Следующие 8 дней в лагере проходили по одному и тому же сценарию. 8.00 подъем, 8.30 зарядка, 9.00 завтрак и общая линейка. Потом выступление очередного экипажа. 14.00 обед. Дальше лекции для подготовки к тренировке по выживанию, спортивные игры или прогулки на пляж. 18.00 ужин. Полтора часа свободного времени. В 20.00 вечерняя активность, в 22.30 отбой. На выступлении про Венеру Мишка то и дело вставлял какие-то замечания. Это не совсем так, а еще вот это, а здесь вообще по-другому. На что то и дело получал недовольные взгляды венерианских красавиц. И через час вовсе комментарии из зала. «Если ты такой умный, может, пойдешь и сам доложишь обо всех планетах?» Так проворчал кто-то из мальчишек, сидевших у Мишки за спиной. Кто именно, Мишка не понял. Зато следующий голос он узнал бы даже на Венере. «Вот-вот, а мы послушаем!» — Оскар ядовитый хихикнул. После такой реакции Мишка встревать перестал и даже на вопросы, которые девчонки адресовали в зал, отвечать не пытался. Но это его не спасло. Репутацию высокомерного всезнайки он уже заработал. «А что я такого сделал?» — недоумевал Мишка вечером, когда никто, кроме Вовки и Майи, не хотел с ним разговаривать. «Эх, Миша, Миша», — вздохнула Майя, впечатав в него взгляд своих огромных голубых глаз. «Про солнечную систему ты, безусловно, знаешь много. Пожалуй, больше, чем все мы вместе взятые. Только другие ребята тоже хотят получить свою порцию похвалы. Будет лучше, если ты дашь высказаться остальным». «Да и вообще, наши презентации — лишь одна оценка из всех», — добавил Вовка. «Помните, что говорил дядя Слава?» Так между собой ребята начали называть Ярослава Эдуардовича. Они будут оценивать всякую там коммуникабельность, неконфликтность. И что нам теперь делать, если весь отряд думает, что ты выскочка? Подожди, Вова, — мягко осадила Майя, Не всё так плохо. Мишкины знания можно и нужно использовать. Просто делать это не так навязчиво. Девчонки задавали много хороших вопросов. Если бы Мишка немного подождал, у него был бы шанс высказаться. «Я же не знал, что они будут задавать вопросы», — проворчал Мишка. Ему не нравилось, когда его отчитывали. Особенно, если это делали посторонние. А Майи он пока еще считал посторонней, хотя ее ум и открытость и внушали ему доверие. «Теперь знаешь», — улыбнулась она. «Ладно, сейчас это не важно. Главное — восстановить нашу репутацию. И для начала придется помириться с девчонками». «С какими девчонками?» Мишка старательно изображал непонимание. Хотя и сам знал, перед Дариной придется извиниться. Скоро начнутся танцы. Майя не обратила внимания на его вопрос. «Пойдешь и пригласишь Дашу». «Ее зовут Дарина». «Ну вот, а говоришь, с какими девчонками?» «Ты же сообразительный, все понимаешь». Вовка расхохотался. «Что смеешься? Уловка в твоем стиле?» — проворчал Мишка. «И вообще, я совсем не умею танцевать». «Думаешь, она умеет?» Майи подмигнула Вовке, а Мишка с тоской посмотрел на Дарину. Полная, несимпатичная, она стояла в углу, старательно улыбаясь и демонстрируя во все стороны свои дорогущие брекеты. «Ладно». Мишка со вздохом потащился в атаку. «И повежливее там», бросил ему вдогонку Вовка. «Бери пример с нашего капитана». Мишка нашел взглядом Оскара. Тот весело болтался с очередной красоткой. Среди местных девчонок он уже успел прослыть Дон Жуаном. Несмотря на это, пользовался у них невероятным успехом. К глубокому удивлению Мишки, предложенный Майи ход оказался выигрышным. Три минуты позора и дело в шляпе. Вместо того, чтобы рассказывать всем вокруг, какой он зловредный выскочка, Дарина стала описывать его как самого умного мальчика смены. А в сочетании с изменившимся поведением самого Мишки это отлично сработало. Мишка стал тактичным. Вежливым говорил, когда к нему обращались. Не встревал, когда не спрашивали. И главное, поступать так было совсем несложно, ведь про другие планеты Солнечной системы он знал пока не намного больше остальных. Туда Альфа-Ориона ещё не долетел. Жизнь в лагере нравилась Мишке всё больше. Особенно с учётом того, что их экипаж отстрелялся первым, и теперь у ребят мимо его оставалось уйма свободного времени. Мишка, Вовка и Майи проводили его вместе. Гуляли, разговаривали, подсматривали за другими экипажами и отрядами. Майя рассказывала всякие сплетни. В этом она чем-то напоминала Веронику. «Наверное, все девчонки такие», — думал Мишка. Правда, манера сплетничать у Майи, пожалуй, отличалась. Она не рассказывала о пустяках, больше рассуждала о каких-то, как она выражалась, стратегических вещах. Кто чем увлекается, где учится, к чему готовится, чего добился. Почему-то много говорила о родителях, но исключительно о чужих. Свою маму вспоминала редко. Об отце и вовсе предпочитала не упоминать. Хотя послушать про отношения в полуяпонской семье мальчишкам хотелось. Ещё Майи много читала. Причём Мишка ни разу не видел у неё в руках художественную книгу. Сам он наряду с астрономией, физикой, математикой увлекался и хорошей фантастикой. Вовка любил брутальное фэнтези а здесь все время какой-то научпоп. Научно-популярная литература, литература о науке и научных достижениях, предназначенная для широкого круга читателей. Однажды Мишка спросила об этом у Майи. Она улыбнулась и сказала, «А зачем? Наш собственный мир фантастичнее любых выдуманных миров. Законы физики удивительнее законов магии. Жизни обычных людей полны историй, которые не смог бы придумать ни один писатель и ни один поэт». Мишка долго думала о ее словах. Никак не мог поверить, что 11-летняя девчонка сама до такого додумалась. Знакомство с космической техникой проходило в другом формате. Было много виртуальных экскурсий, даже в 3D-очках. Ребятам показывали разные космические корабли, орбитальные станции, много рассказывали про ракетные двигатели. Здесь на удивление блистал Оскар. Он знал о ракетах очень много, мог ответить практически на любой вопрос. Сам Мишка неплохо разбирался во внутреннем оснащении Альфа-Ориона. Больше года он занимался обслуживанием корабля. А последние несколько месяцев делал это преимущественно один. Эдик был на Меркурии, а Леша и Саша подключались только тогда, когда из строя выходило что-то, с чем Мишка еще не сталкивался. Или когда был нужен сложный комплексный ремонт. Но Мишкины знания в основном крутились вокруг систем жизнеобеспечения. Очистки воздуха, подачи воды — Регулирование температуры и влажности. А вот в вопросах передвижения в космическом пространстве Оскару он явно проигрывал. Причем Оскар одинаково хорошо описывал устройства и химических, и электрических, и ядерных двигателей. Знал он и о солнечных парусах, и даже об электрических. Сам Мишка о них впервые услышал именно здесь, в лагере, и был крайне удивлен, что есть и такие паруса, которые улавливают не солнечный свет, а солнечный ветер. Мишку осведомленность Оскара раздражала. Причем раздражала не сама по себе. Он злился скорее из-за того, что приходилось признавать достоинство конкурента. В прошлом году все было просто и однозначно. Играть в футбол Оскар не умел, интеллектом не выделялся. Хотя второй вывод, честно говоря, Мишка сделал без каких бы то ни было оснований. Так как учились они в разных классах и в школе пересекались только на тренировках. Но, тем не менее, испытывать к Оскару неприязнь было легко. А сейчас получалось, что он недолюбливает Буйнова только из-за того, что тому достался богатый отец и капитанская повязка в придачу. Хотя нет, был еще мерзкий характер Оскара и его вопиющие высокомерие. Но эти критерии объективными не назовешь. В последнюю неделю смены в лагерь стали приезжать настоящие космонавты. Каждая встреча казалась ребятам невероятной, Вдохновляющий, будоражущий сознание. Переезжали и ветераны, и новички, и рекордсмены, и те, кто еще ни разу не летал в космос. Мишки нравились их рассказы. Но больше всего его поражало то, что их жизнь на орбитальной станции очень походила на жизнь на борту Альфа-Ориона. И все же, несмотря на удивительность и невероятность происходящего, основные разговоры в отряде были не про космонавтов. Всю неделю ребята грезили предстоящим выживанием. Целый день они проведут в лесу, без воспитателей, без вожатых, только свой экипаж. Построят убежище, разведут костер, приготовят еду, зажгут сигнальные огни в ожидании отряда спасения. Конечно, мальчишки и девчонки догадывались, за ними будут присматривать. Иначе нельзя, но об этом они предпочитали не думать. За два дня до тренировки Мишка, Вовка и Майи начали собирать рюкзаки. Расположились у Мишки и Вовки в комнате. Майя оказалась опытным походником. Выяснилось, что ее мама в молодости была альпинисткой. Потом вышла замуж, тренировки забросила, а после развода стала ходить в походы. Дочку, естественно, брала с собой. Майя разложила вещи на полу, отобрала самое легкое, упаковала в свой рюкзак. Печенье и чипсы, которые приготовила Вовка, отбросила в сторону. Вместо них положила консервы. Их раздавали перед ужином. Мальчишки пропустили этот момент, потому что сбежали купаться. Налила три бутылки воды, поставила в боковые карманы. Посуду, которую Мишка и Вовка привезли с собой, раскритиковала как слишком тяжелую и непрактичную. Котелок и сковородку взяла свои, не приминув при этом похвастаться. «У меня посуда титановая». Прочная и легкая. Очень популярная у альпинистов. Чашки, тарелки пришлось оставить. Не брать же стеклянную посуду из комнаты или одноразовые стаканчики из кулера. Тент для навеса тоже упаковала свой. Вовкин Брезентовой брезгливо затолкала под стол. В поясную сумку Майи положила коробок спичек, зачем-то замотав его в два пакета. На вопрос «зачем?» терпеливо пояснила. «А если пойдет дождь? Или вы снова захотите купаться?» Туда же в поясную сумку пошли, запасной фонарик, хотя ночевать в лесу никто не планировал, упаковка батареек, шоколадка, складной нож, самый простой, без всяких отверток и напильников, как у мальчишек, зато острый и легкий. Толстый шнур, в матке было метров пять, маленькая аптечка, антисептик, пластырь, бинт, влажные салфетки, еще одна титановая кружка, точнее, кружечка и пара пакетиков чая. Эту сумку Майя забрала с собой, а рюкзак оставила. «Сумку тоже можешь оставить», — предложил Мишка. «Все равно выдвигаться будем отсюда». Майя покачала головой. «Нет, это самоспас. Он всегда с собой». «Само что?» — переспросил Вовка. «Самоспас — набор вещей на случай экстренной ситуации». Майя ушла, а мальчишки переглянулись и начали распихивать свои самоспасы по карманам.